Творчество нам осталось. Ах, ах. Впрочем, тут ирония неуместна. А и действительно, осталось нам творчество. Только если б женщины еще умели обставить посерьезнее свои творческие потуги. Вот мужчины, например, те умеют. Даже по мальчишкам-студентам это видно. Собрались в углу, вещают о свободе индивидуальности, о правде образа, о сверхзадачах роли, и в их полудетской болтовне такое серьезное отношение к себе, такое океан эгоизма, такие всплески самомнения. А девчонки рассуждают об оборочках, о креме для лица и для рук, дуры-дурами. Но ведь девчонки-то у нас гораздо сильнее, гораздо ярче выражены, талантливее. Что уж говорить, девчонок и отбираем жестче. и требования к ним другие. Но женщине не свойственно думать о мировых проблемах. Она думает о муже, о детях, о любви, варит кашу, заодно воспитывает ребенка и вяжет пончо с рукавами, а между делом учит роль Жанны Д'Арк. А потом неплохо ее играет. — Ну, ты жрать, ворчал Покровский, глядя мне в тарелку. Вася подошел к нам. Уплясавшийся и веселый подозвал молодых. — Молодые у нас сегодня хорошие. Основательные ребята. Надежные. Может быть, они и выдержат тяжесть современного брака. — Ну, ребята, — сказал Вася, — вот вы женитесь. Неплохо бы вам знать, что это бывает в жизни один раз. Другого не будет, запомните. Вася будто подслушал мои мысли. Я хотел его поддержать, но кто-то на полную мощность врубил магнитофон. Оглушительно зазвучали джунгли. Вася засмеялся и потащил танцевать Марину. Он скакал перед ней свадебным индейцем, она же сутулилась и пожимала плечами. И казалось, что это не он старше ее на 15-17 лет, а она. Она была такая взрослая, такая серьезная, а он молодой, глупый и дерзкий. Ребята хлопали в ладоши, кричали. Только Анютка, попавшая в поле моего зрения, Была мрачна и зла. Она тяжелым, нехорошим взглядом смотрела на отца и на Марину. Особенно на Марину. Неужели она думает, да нет, не может быть? Между танцующими вклинился Стасик Новиков. Марина ожила, засветилась, заулыбалась. Любовь, черт подери! И лица у всех стали такие умильные, такие сладкие, Не знаю почему, но мне не нравится эта пара. И дело не в пирогах, как думает старик. Мне не понравилось, что я встретила Маринку с узлом у ломбарда, а у Стасика тут же появился джинсовый костюм. Мне не нравится, что Стасик расцвел пышным цветом, а Маринка слиняла, улетучилась. Она работает не хуже других, старается, но это не хуже других для нее смерти. Ох уж эти мне соединяющиеся сосуды им. Мне перестала нравиться наивность Новикова. Какая-то выгодная для себя у него наивность. Он не повзрослел от того, что изменилась его жизнь, что ему ответили на любовь, а наоборот стал еще более инфантильным, этакий ребенок взбалмошный и капризный. Да и вообще на него очень плохо подействовало то, что он стал играть в массовке спектакля, который ставит четвертый курс. Я же знала, что нельзя ему позволять этого. Зачем я послушалась Маринку? Она совсем потеряла голову, а я позволила ей себя убедить. Ему должно быть интересно, иначе он не сможет понять, зачем он вообще учится, — уговаривала она меня. Ему скучно делать этюды и отрывки, пусть поймет, для чего это надо. Он же ребенок, вы же знаете. И я позволила себя околпачить, порекомендовала его самому. Сам остался доволен. Зато я недовольна. Какое трудное заведение наш институт, видите ли. Надо, оказывается, показывать мальчику конфетку в яркой обертке, чтобы он снизошел до труда. Как дрессированному медведю. Когда их было сто человек на место, то о конфетках никто не заикался. Общение со старшими Новикову не на пользу. Это уж точно. Он, как промокашка, тут же начал поглощать чужие кляксы и ляг.